22 мая Я не застал здесь почти никого из знакомых. Жара разогнала их по виллам или в горы. Днем по улицам ходит мало народу. Встречаются только иностранцы, преимущественно англичане в пробочных шлемах, обитых кисейными вуалями, с красным. Бедекером в руках и вечном «very interesting» на устах. В полдень на нашем Бабуина бывает так пусто, что шаги редких прохожих звонким эхом раздаются на тротуарах. Зато вечером весь город кишит народом. У меня всегда в это время расстраиваются нервы, Я выхожу на чистый воздух, таскаюсь до полного изнеможения, и это доставляет мне большое облегчение. Моя прогулка обыкновенно оканчивается на Пинчио, где я три 4 раза прохожу взад и вперед по великолепной террасе. В это время там множество влюбленных пар. Одни ходят под руку, близко склонив друг другу головы, другие сидят на лавках, скрытой густой тенью деревьев. Колеблющийся свет фонарей освещает от времени до времени то профиль берсольера в шляпе с густыми перьями, то светлое платье девушки или лицо какого-нибудь работника или студента. До моих ушей долетают шепот, клятвы, песни. Это производит впечатление весеннего карнавала. И я нахожу странное удовольствие, когда могу затеряться в этой толпе и подышать ее весельем и здоровьем. Как счастливы эти люди, полные простоты! Их простота впитывается в меня, и успокоивает мои нервы лучше хлорала. Вечера стоят теплые и ясные, но от времени до времени поднимается легкий ветерок. Луна восходит из-за тринита Монти. И, словно серебряная ладья, плывет над людским муравейником, Освещая верхушки деревьев, кровли и башни. У подножья террасы шумит и мигает тысячами огоньков город, А там, вдали, обрисовывается в серебристой мгле силуэт святого Петра С куполом, светящим, как другая луна. Давно Рим не казался мне таким прекрасным. Я нахожу в нем новое очарование и поздно возвращаюсь домой. Затем я иду спать почти счастливый с мыслью, что завтра проснусь опять-таки в Риме. «А как я сплю!» Не знаю, может быть, это последствия утомления, но я сплю каменным сном, который и наутро оставляет следы опьянения. Утро я провожу у своего поверенного и составляю для себя инвентарь отцовских коллекций. Отец не распорядился ими в своем завещании, и они перешли в мою полную собственность. Исполняя волю отца, я без колебаний подарил бы их городу Риму, но, боюсь, что тетка повлияла на отца, и он нарочно не сделал распоряжение, чтобы со временем их можно было перевести в Польшу. Что отец, наверное, думал о коллекциях в последние часы своей жизни, тому остались многочисленные намеки в его завещании». Он назначил много сумм отдаленным родственникам, а одна запись даже взволновала меня больше, чем я могу описать. Она гласит следующее. «Голову Мадонны Сассо завещаю моей будущей невестке». 25 мая. Недавно скульптор Лукомский начал лепить фигуру отца во весь рост по бюсту, который он делал несколько лет тому назад. Часто в полдень я хожу смотреть на ход его работы. Его мастерская переносит меня в другой мир. Это нечто вроде сарая с одним огромным окном вверху, выходящим на север, вследствие чего освещение получается холодное и нисколько не согреваемое солнечными лучами. Когда я сижу в мастерской, мне кажется, что я не в Риме. Иллюзию довершает сам Лукомский своей головой северного человека, светлой бородой и голубыми тусклыми глазами. Двое его помощников — поляки — У него два пса в саду, кличка их Круг и Курта. Словом, это какой-то гиперборейский остров на Южном море. Я люблю ходить туда ради оригинальности производимого на меня впечатления. Люблю также видеть Лукомского за работой. В нем видна сила и простота. В особенности он интересен, когда отходит от работы, чтобы издали посмотреть на нее и затем моментально возвращается и поправляет недоконченное. Фигура отца растет в его руках и делается очень похожую на него. Словом, если можно сказать что-нибудь о человеке, влюбленном в красоту форм, то этот человек лукомский». Мне кажется, что он мыслит греческими носами, торсами, руками, головами, то есть не идеями, а формами, и притом формами классическими. Он живет в Риме лет 15, но посещает музеи и галереи так, как будто бы он только вчера приехал. Такая любовь в состоянии наполнить всю жизнь человека и стать его религией под непременным условием, чтобы он сделался ее жрецом. Лукомска питает такое уважение хорошо сложенным людям, какое питает религиозный человек к святым иконам. Я спрашивал его, кто, по его мнению, самая красивая женщина в Риме. Он ответил без колебания «мистрис Дэвис» и начал обрисовывать в воздухе ее фигуру с той легкостью и выразительностью жестов, которые обладают только артисты. Хотя Лукомский человек замкнутый в себя, меланхолик, но в эту минуту так оживился, что даже его глаза потеряли свое мистическое выражение. «Вот, например», — повторял он, описывая новые линии, — «или это...» Она самая красивая женщина не только в Риме, но и на всем свете. Но более всего его восхищает шея Лауры. Он говорит, что когда она поднимает голову, то ее шея делается продолжением не головы, но уже самого лица, что встречается очень редко. Такие шеи он видел только разве у женщин в Транстевере, да и то не настолько совершенные. Действительно, каждый, желавший найти в Лауре какой-нибудь физический недостаток, потерял бы за даром время. Лукомский дошел до того, что стал утверждать, будто таким женщинам при жизни – Нужно ставить памятники на форуме. Само собой, разумеется, я не спорил. 29 мая. Однако вся эта итальянская система утверждений в правах наследства начинает мне надоедать. Странно, что они при врожденной живости своего характера все так медленно делают. А как много говорят! Я выписал себе несколько новейших французских романов и читаю их по целым дням. Их авторы производят на меня большое впечатление. Как быстро и умело обрисовывается каждая фигура, сколько силы характера В этой обрисовке техника в работе не может идти дальше. Зато о людях, описываемых ими, я должен сказать то, что сказал раньше. Они любят друг друга телом, и больше ничего. Может быть, это исключение, но чтобы во всей Франции никто не умел любить иначе, Это пусть говорят кому-нибудь другому, а не мне. Я хорошо знаком с Францией и знаю, что в этом отношении она лучше своей литературы. Эта погоня романа за яркую, реальную правду делает его фальшивым. Человек любит индивидуума, а индивидуум слагается не из одних только физических особенностей — лица, фигуры, голоса. У него свои особенные и ум, и характер, и способ мышления. Словом, множество элементов умственных и моральных. Мое отношение к Лауре — лучшее доказательство, что чувства, основанные исключительно на внешнем увлечении, не заслуживает даже названия любви. Впрочем, Лаура — исключение». 31 мая. Вчера я завтракал с Лукомским, а вечером пошел по обыкновению на Пинчио. Мое воображение делает со мной странные вещи. Я вообразил себе, что веду под руку Анелю. Мы ходили, разговаривали, как люди, страстно любящие друг друга, и мне было так хорошо, как никогда не бывало с Лаурой. Но зато, когда воображение перестало работать, мной овладело чувство одиночества. Мне не хотелось возвращаться домой, а ночью я не мог спать. Однако моя жизнь... Баснословно-бесплодно. Это вечное самоуглубление приводит к совершенной пустоте, я чувствую, что все могло бы быть иначе. Меня даже удивляет, как живучи мое воспоминание об Анели. Почему, например, я никогда не воображаю, что хожу под руку с Лаурой? А теперь, даже вспомнив ее имя, мыслью про себя, «Ну, и к черту!» Я часто думаю, что держал счастье за крылья и позволил ему улететь. 2 июня Давно уж я так не удивлялся, как сегодня. Меня удивил Лукомский. Мы пошли вместе в Капиталийский музей. Поворачивая статую Венеры на ее подвижном пьедестале, Лукомский сказал, что он предпочитает ей неаполитанскую психею Проксителя, как более одухотворенную. Для такого пластика это мнение было очень странно. Но еще большая неожиданность встретила меня у статуи умирающего гладиатора или галла. Лукомский с полчаса смотрел на нее в молчании, а потом заговорил сквозь стиснутые зубы, что у него служит признаком волнения. Я уж сто раз говорил, что у него лицо славянское, и действительно в нем кроется что-то необыкновенное. Мой брат держит в аренде козловек около сербца. У него был конюх Михна. В прошлом году он утонул когда водил купать лошадей. Верно говорю вам, одно и то же лицо, точка в точку. Я часто по целым часам просиживаю здесь, потому что мне это нужно. Я не хотел верить ушам своим и удивлялся, как потолок Капитолии не обрушится на наши головы. Серпец, козловик, Михна... «Здесь, в этом мире антиков и классических форм, и слышать это из уст кого же?» «Такого человека, как Лукомский?» И для меня сразу проглянул в нем человек сквозь скульптора. «Так вот ты какой пластик!» — подумал я. «Вот какой грек!» «Так ты приходишь смотреть на гладиатора не ради его форм, а потому что он напоминает тебе Михну из Козловика?» «Теперь я понимаю твою неразговорчивость и твою меланхолию». Очевидно, Лукомский понял, о чем я думаю, опустил свои мистические глаза в землю, и заговорил прерывающимся голосом, как бы стараясь объяснить сказанное раньше. «Здесь, в Риме, нужно только жить, а не умирать. Мне везет, я не имею права жаловаться, и сижу здесь, потому что мне нужно, но меня мучит тоска по родине, как тысячи чертей». Когда мои собаки залают ночью в саду, мне хочется разбить голову об стену. Мне все кажется, что это наша деревня. Я бы с ума сошел, если бы хоть раз в году не съездил туда. И вот теперь скоро уеду, потому что уж суда подступает. И он указал себе на горло, причем сложил дрогнувшие губы. То был совершенно неожиданный взрыв в человеке его сорта. И меня вдруг охватило волнение при виде той огромной разницы, которая существует между мной и такими людьми, как Лукомской или Снетынский. В настоящую минуту я думаю об этой разнице с опасением. В моих глазах открываются горизонты, положительно недоступные для меня. Какую громаду чувств носят эти люди в себе? С этим чувством Им может быть хорошо и худо, но, во всяком случае, они гораздо богаче меня. Им не угрожает ни пустота, ни ничтожество. У каждого из них есть запас живучести на десятерых. И я тоже чувствую некоторую связь с моей родиной, но это чувство не так непосредственно. Оно не горит во мне, как пламень в лампаде и не составляет части моего существа. Я могу в жизни обойтись без всякого козловика, Михны или Плашова. Вернее сказать, там, где для Лукомского или Снятыньского бьют живые ключи, из которых они почерпают смысл жизни, я нахожу сухой песок. И если бы у них не было этих источников, то одному оставалась бы его скульптура, а другому — литература. Вещь почти невероятная, чтобы человек, обладающий тем, чем обладаю я, не только не был счастлив, но просто не знал бы, для чего он живет. Несомненно, что это отчасти виноваты условия, в которых я воспитывался. Виноват Рим, Мец, Париж, и опять-таки Рим — Я точно дерево, вырванное с корнем из родной почвы и плохо пересаженное в чужую. Впрочем, отчасти виноват и я, потому что все ставил в вопросительные знаки и философствовал там, где другие только любили. В конце концов, я не выфилософствовал себе ничего и только обесплодил свое сердце. 9 июня. Записываю свои воспоминания за целую неделю. Я получил несколько писем, между прочим, от Снятынского. Добрый малый так огорчен поворотом дела Санели, что даже не делает мне выговора, а только извещает, что его жена страшно сердится на меня и не хочет ни о чем слышать. По ее мнению, я... Чудовище, которое находит величайшее удовольствие в терзании своих жертв. Но на этот раз я являюсь истинным христианином, потому что не только не чувствую злобы к Снятыньской, но, напротив, очень доволен ею. Что за доброе горячее сердце! Снятыньская, очевидно, считает дело пропавшим, или, вернее, решенным окончательно, потому что воздерживается от советов и только скорбит. «Дай тебе, Бог, найти другую, подобную ей», — пишет он. «Но странное дело, когда я думаю о ней, мне кажется, что я не хочу другой, ни лучше, ни хуже, а хочу ее самое». Я говорю, мне кажется, ибо мое чувство не имеет никакой определенной ясной формы. Я точно ношу в себе моток страшно запутанного шелка, мучаюсь и не могу привести в порядок переплевшихся между собой пасм. Несмотря на свое самосознание, я, например, не знаю, откуда исходит мое горе из того ли, что я люблю Анелю больше, чем допускаю, или из того, что чувствую, что мог бы больше любить ее. Снетинская часть отвечает мне на это следующими словами. Я слышал, а, может быть, и читал, что куски золота иногда находятся под оболочкой кварца, из-под которой трудно добыть металл. Допускаю, что и на твоем сердце такой же налет. В середине, дорогая руда, но твердая оболочка не совсем растопилась во время твоего пребывания в Плашове. Ты прожил здесь короткое время и просто не успел полюбить эту девушку достаточно сильно. Может быть, у тебя много энергии для дела, а нет ни капли ее для решимости, но она явилась бы, если б чувство толкало тебя с надлежащей силой. Ты уехал и начал по своему обычаю углубляться в самого себя, размышлять, и случилось то, что я предвидел, то есть перефилософствовал и свое, и чужое счастье. Слова Снетинского поражают меня, так как в них слышится повторение того, что мне когда-то говорил отец. Снетынская, однако, понимает меня яснее и потому прибавляет. Старая история. Кто больше углубляется в себя, тот, в конце концов, перестает полагаться на самого себя. А кто на себя не полагается, тот не способен ни к какому решительному действию. Ныне больной век, и только одни ослы обладают кое-какою волей, потому что всякий сколько-нибудь разумный человек сейчас же употребит свой разум на всякие сомнения и убеждения самого себя, что в самом деле не стоит хотеть ничего другого. Я вычитал подобные замечания у одного из французских авторов — и ей-богу подумал, что он говорит правду. Были минуты, когда я желал, чтобы Снетынский лучше ругал меня, чем нашпиговывал свое письмо такими, например, фразами. «Несмотря на все свои достоинства, дело может дойти до того, что ты сделаешься виновником горя для всех близких и дорогих тебе людей». Это тем более ужасно, что это правда. Я доставил много горя Аннеле, ее матери, тетке и, наконец, самому себе. Но вместе с тем мне хочется смеяться, когда я читаю дальше. По законам жизни в человеке должно что-нибудь расти. Поэтому остерегайся, чтобы в тебе не выросло какое-нибудь зло, который тебя же первого отравит. Нет. Уж это-то, по крайней мере, мне не угрожает. Правда, в моем сердце выросла какая-то плесень, посеянная рукою лауры, но выросла только на той кварцевой скрулупе, которая вспоминает снитынской. Она не могла опустить дальше своих корней. И ни я не отравился ею, ни Лаура. Такой плесени и уничтожать даже не следует. Ее достаточно стереть, как пыль. Снетынский прав, когда является самим собою, выступает во имя своего догмата и говорит... Если ты считаешь себя высшим типом, если ты действительно высший тип, то я скажу, что сумма таких типов дает вместе общий минус. Какой я к черту высший тип? Разве только по сравнению с каким-нибудь Крамицким, но вообще с Нитыньской прав. Такие люди, как я, Только тогда они составляют минусов, когда они принадлежат к категории гениев без портфеля, то есть когда они великие ученые или великие артисты. В это время они часто играют роль реформаторов. Что касается меня, то я мог бы быть реформатором только по отношению к самому себе. С этой мыслью я ходил целый день, так как невозможно, чтобы человек, так хорошо знающий свои недостатки, не нашел бы средств их исправить. Наконец, если б я в течение половины дня колебался, выйти ли мне на улицу или нет, то ведь у меня хватило бы силы взять шляпу и сойти вниз. Я скептик, хорошо. Не могу же я поступать так, как будто бы я не был скептиком. Кого может интересовать, будет ли в моих поступках больше или меньше убеждения? Что бы я мог сделать, например, сегодня? Я приказал бы уложить вещи и поехал в плашов. И я мог бы сделать это отлично. Что вышло бы из этого, показали бы последствия. Между тем, это являлось бы каким-нибудь деянием. Положим, Снятынский пишет, эта обезьяна по целым дням сидит в плашове и пилит несчастных женщин, которые и без того ходят словно тени. Так, может быть, поздно? Снетынский не пишет, как давно он был в плашове, допустим, неделю или две тому назад, значит, за это время дела должны сильно подвинуться вперед». Да, но я об этом ничего не знаю. В крайнем случае, может ли что-нибудь ухудшить мое положение? Я чувствую, что человек, обладающий большею решимостью, заставил бы себя уехать. Чувствую, что я стану даже уважать себя за это, тем больше, что этого не требует даже Снятынской, а он человек энергичный. При этой мысли у меня перед глазами становится светлее. Я вижу такое милое лицо, что в настоящую минуту оно представляется мне милее всего на свете. И... Пербачо! Очень может быть, что я так сделаю, как задумал. Пербачо! Клянусь Вахам. 10 июня. Ла Нуи Порт-Консей. Ночь приносит совет. «Я не поеду сейчас в Плашов. потому что это значило бы поступать очертя голову. Но я написал тетке письмо совсем в другом духе, чем то, которое послал из Пели. В течение восьми, самой больше девяти дней, я должен получить ответ, и сообразно ему... «Поеду? Или, может быть, не поеду? Вообще не знаю, что сделаю». Я не сомневался бы в желательном для меня ответе, если б написал, например, так. «Умоляю вас, милые тети, прогнать Крамицкого. У Анели прошу извинения и ее руку». «Конечно, если бы мое письмо пришло после свадьбы, то и просьба осталась бы без результата». Но я не думаю, чтобы дела в Плашове шли так быстро. Но я не написал к тетке ничего подобного. Мое письмо должно играть роль авангарда, который идет впереди войск для исследования местности». Я составил письмо таким образом, что тетушка в своем ответе должна довести до моего сведения не только о том, что делается в Плашове, но и в сердце Анели. Скажу правду, что если я не был более решителен, то потому что опыт научил меня не верить самому себе. Ах! Если бы несмотря на неудовольствие, которое с большей или меньшей справедливостью может питать ко мне, отвергла предложение Крамицкого. Как бы я был благодарен ей за это! Как бы далеко она отошла в моих глазах от этого несносного типа барышни-невесты единственную задачей и целью которой есть желание выйти замуж. Жаль, что я узнал об этом Крамицком» отлетев, подобно птице, от ног Лауры, что непременно должно было случиться раньше или позже, я весьма вероятно опустился бы к ногам Анели. Добрая тетушка дала мне почувствовать всю тяжесть своей старческой руки сообщением об искательствах Кромицкого и о помощи, которую оказывает ему Снитынская. В настоящий нервный век не только женщины похожи на мимозу, но и мужчины. Одно грубое прикосновение, и душа часто свертывается и замыкается раз навсегда. Я знаю, что это очень глупо, нехорошо, но это так. Желая измениться, я должен был заказать себе у какого-нибудь анатома другие нервы а свои приберечь только для особых случаев. Никто, даже Снятыньская, считающий меня в настоящую минуту за чудовище, не смотрит на меня более критически, чем я сам. Но разве Крамицкой лучше меня? Разве его пошлый денежный невроз стоит дороже моего? «Без всякого самохвальства я могу сказать самому себе, что чувства мои в десять раз утонченнее и порывы благороднее, не говоря уж о том, что его родная мать должна бы признать, что он глупее меня. Я не составлю себе никогда миллиарда» не даже десятой части его, но и Крамицкий пока не засунул себе в карман даже одной сотой части этой суммы. Зато я могу ручаться, что моей жене будет жизнь теплее и лучше, чем его жене, что она будет жить жизнью более широкой и благородной, Часто я мысленно сравниваю себя с Крамицким, и это меня бесит, так как я искренно считаю себя существом, стоящим выше его. Мы — жители двух разных планет, и если сравнить наши души, то между ними существует такое отношение. До моей нужно подниматься вверх по лестнице, причем, должен сказать, Можно сломать себе шею. А к его душе женщина вроде Анели должна спускаться вниз. Да разве это ей так трудно? Фи, какой гнусный вопрос. Но в этом случае я должен сделать его, потому что видел много невероятных вещей, в особенности у нас, где женщины вообще стоят выше мужчины. Я видел девушек, ей-богу, почти крылатых, полных благороднейших стремлений, впечатлительных ко всему, что прекрасно. И эти девушки не только выходили замуж за болванов самого скверного пошиба, но на другой же день после свадьбы Переходили в их житейскую веру, в их эгоизм, пустоту, узкость и ничтожество. Даже больше. Некоторые делали это с каким-то хвостовством, как будто их прежние идеалы следовало только выбросить за окно, как их миртовый венок». Они были убеждены, что только таким способом можно сделаться доброй женой, не давая себе отчета, что каждый из них меняет свои стремления души на обезьяне инстинкты. Правда, часто потом, раньше или позже, наступала реакция. Но, вообще говоря, шекспировское «Титания» у нас... Обыкновенный тип, с которым каждый, по всей вероятности, сталкивался в жизни. Я скептик с головы до ног, но мой скептицизм вытекает из того, что у меня болит. И действительно мне очень больно, когда я думаю, что может быть то же самое случится и с Аннелей. Может быть, и она станет пожимать плечами при воспоминании о своих девичьих стремлениях, будучи убежденной, что поставка в Туркестан — это вещь единственно реальная, и что другими вещами не стоит заниматься. Нечеловеческая злоба охватывает меня при этой мысли, потому что если это случится, то случится отчасти по моей вине». С другой стороны, мои размышления и колебания вытекают не столько из недостатка решимости, сколько из другого источника. У меня такое высокое понятие о супружестве и такие огромные требования, что это лишает меня смелости. Я знаю что часто муж и жена льнут друг к другу, как две покоробившиеся доски, но все-таки они живут кое-как, но для меня этого мало. Благодаря тому, что я не избалован счастьем, я и отношусь к нему с недоверием, говоря себе, а вось хоть это мне удастся, а, может быть, и действительно удастся. Странное дело. Неужели таким колеблющимся и таким нерешительным сделали меня не те несчастные супруги, каких я видел в жизни, а то немногое число счастливых, которых я редко встречал? Припоминая их, я повторяю себе, а, быть может, и удастся? Ведь это не книжная теория. Нужно только суметь найти. 11 июня Я очень подружился за последние дни с Лукомским. Теперь он в моем присутствии уже не так молчалив и замкнут, как был раньше. Вчера вечером он зашел ко мне, и мы побрели к термам каракалы. Потом я пригласил его к себе, и мы просидели почти до полуночи. Я вел с ним интересный разговор, который и записываю, потому что он произвел на меня некоторое впечатление. Лукомский, по-видимому, стыдился своего волнения у статуи умирающего Галла, и я нарочно начал говорить о Польше выпытал все, что лежало на дне его сердца, и, наконец, когда между нами установились более теплые отношения, спросил. «Простите меня за мой вопрос, но я, право, не понимаю одной вещи. Почему вы, окружая себя всем родным, не хотите обзавестись подругой жизни, соотечественницей?» Не могут же вам так хорошо напоминать отчизну ни ваша мастерская, ни ваши помощники, ни даже ваши собаки, как напоминала бы она. Лукомский улыбнулся и, показывая мне обручальное кольцо, сказал: Я ей хочу жениться, и только жду окончания срока траура по отце моей невесты. Через два месяца я еду к ней. «В окрестности сербца?» «Нет, она родом из Вилкамира. «Разве вы были в Вилкомире?» «Нет, я познакомился с нею случайно в Риме, на Корсу». «А, -а, -а это счастливая случайность». «Да, самый счастливый случай в моей жизни». «Значит, во время карнавала». «О, oh, нет! Как-то утром я пошел на Виа Кондотти. Смотрю, идут какие-то две дамы, блондинки, очевидно, мать и дочь, и расспрашивают на ужасном итальянском языке о Капитолии. Они говорили «Капитолио», «Капитоле», «Капитол» и поэтому их плохо понимали, по той простой причине, что, как вам известно, нужно говорить «компидолио». Я догадался, что это польки. На этот счет у меня верный глаз. Они очень обрадовались, когда я заговорил с ними по-польски. Я тоже был доволен и не только показал им дорогу, но и проводил их до места. «Вы не можете себе представить...» «Как меня интересует ваш рассказ», — заметил я. «Ну, и вы пошли вместе?» «Да, пошли. Дорогой я посмотрел на девушку, стройную, как тополь, с маленькой головкой и ушами, как бы выточенными по модели, и золотистыми ресницами. Только у нас...» Попадаются такие красавицы. Здесь вы этого не увидите, разве только в Венеции, да и то редко. Мне понравилось, что она очень любезна с матерью, которая сильно огорчена недавнюю смертью мужа. Я подумал, что у нее доброе сердце. С неделю я служил им в качестве Чичирони, а затем и посватался. — Как? Через неделю? — Да, потому что они возвращались во Флоренцию. — Значит, вы принадлежите к числу людей, которые недолго раздумывают. Если бы это случилось на родине, то, может быть, я еще подумал бы, но здесь я захотел поцеловать ее ручку ради того, что она полька. — Да, но женитьба — это такой... Перелом в жизни. Правда. Но едва ли я мог бы придумать что-нибудь лучшее в две-три последние недели, чем в первую. Признаюсь, сначала я колебался, хотя мне неприятно говорить об этом, но, видите ли, у нас в семье наследственная глухота. Дед под старость не слышал ничего, а отец оглох на сороковом году. Конечно, с этим можно жить, но все-таки это большой недостаток, в особенности для окружающих, а ведь глухие бывают очень нетерпеливы. И вот я боролся с мыслью, может ли человек, которому грозит такое несчастье, связать свою жизнь с молодой девушкой. Только теперь я заметил, что лукомской когда с ним разговаривают, слушает и держат себя так, как слушают, и держат себя глухие. До сих пор он слышит отлично, но, очевидно, постоянно старается проверить, не слабеет ли его слух. Я постарался его успокоить. Я тоже самое думал. Не стоит только из опасения портить жизнь свою и других. Но ведь бывает холера и в Италии. Поэтому было бы очень глупо, если бы какой-нибудь итальянец не женился только из-за умереть от холеры и оставить жену и детей без средств. Наконец я сделал то, что должен был сделать. Прежде всего я сказал Ванде, что люблю ее и что отдал бы ей всю свою жизнь за обладание ею, но на дороге к моему счастью стоит то-то и то-то. И знаете, что она мне ответила? Когда я буду не в состоянии сказать, что люблю вас, то буду писать. Конечно, дело не обошлось без слез, но через час мы смеялись над нашими опасениями, и я нарочно притворился глухим, чтобы заставить ее написать «Люблю». Этот разговор засел в моей памяти. Снетынской ошибается, утверждая, что у нас только одни ослы обладают еще какой-нибудь волей. Этот скульптор имел действительные повода для размышления, и ему одной недели было достаточно, чтобы решить этот важный вопрос. Быть может, у него нет такого развитого самопознания, как у меня, но во всяком случае он умный человек». Но что за милая женщина это будущий скульпторша, и как мне понравился ее ответ. Я чувствую, что и Анелля принадлежит к такому же сорту женщин. Если бы, например, я ослеп, Лаура заинтересовалась бы моей слепотой настолько, насколько могла бы меня нарядить в костюм фиокийца Демодока, поющего песни на перу. Но Анеля. Она, наверное, не оставила бы меня. Даже если б я не был ее мужем, я готов отдать за эту руку на отсечение. Но я должен признаться, что при такой уверенности и неделе колебаний было бы чересчур много, а я колеблюсь пять месяцев. Даже мое последнее письмо к тетке не заключает в себе ничего решительного. Однако я утешаюсь мыслью, что тетушка, как женщина умная и любящая меня, догадается, что мне нужно, и окажет мне помощь по-своему. Сердце мое бьется надеждой, что в этом случае Анели будет на стороне тетки, но все-таки я жалею, что не высказался в письме яснее, и у меня является желание послать другое. Но я медлю. Нужно дождаться ответа на первое. Счастливы такие люди, как Лукомской. Они прямо начинают с дела. 15 июня. Назову ли я мое чувство канели любовью или еще каким-нибудь другим именем? Но только я вижу огромную разницу между ним и теми чувствами, которые до сих пор были в моем сердце. Об этом чувстве, я думаю, с утра до вечера. Оно поднялось до крупных величин, и я считаю себя ответственным за него перед самим собою. Прежде этого не бывало. Прежние отношения с ними как скоро завязывались — так скоро же и развязывались, оставляя после себя большую или меньшую тоску, по временам приятные воспоминания, а иногда огорчения, но никогда они до такой степени не поглощали моего внутреннего «я», как теперь. В частной жизни, которую мы ведем, не видя пред собою никаких высоких целей, не отдаваясь никакой идеи, и вместе с тем, не имея надобности, трудом зарабатывать себе кусок хлеба, женщина никогда не сходит со сцены. Мы смотрим на нее, вечно ухаживаем за нею, и в конце концов так чертовски освоиваемся с нею, что причисляем ее к обыденным потребностям нашей жизни. Обманывая ее, мы даже чувствуем, Меньше угрызений совести, чем женщина, обманывая нас. Я при всей впечатлительности моей натуры тоже принадлежу к людям с притупленной совестью. Бывали минуты, когда я мог сказать себе «Вот чудесный случай сделать себе выговор». Но я предпочитал махнуть на все рукою и думать о чем-нибудь более приятном. Теперь не то. Теперь мой ум занят совсем другим. Вдруг я чувствую, что мне чего-то не недостает, что я беспокоюсь, и мною овладевает какой-то страх. Точно я прошел мимо чего-то необыкновенного, ужасного и забыл о том, о чем должен думать. Из за этого я вижу что мысль об Анели не оставляет меня, а напротив всецело овладевает мною. В такие минуты мое сердце начинает сильнее биться, но я пожимаю плечами и стараюсь уменьшить или даже осмеять это впечатление. Если же мой скептицизм и ирония не помогают мне, или, вернее, помогают Да только покуда работают мозги, то вслед за этим я опять невольно попадаю в заколдованный круг. Конечно, это не угрызение и не упрек совести, это скорее мучительное стремление мысли к известному предмету, а вместе с тем и лихорадочно беспокойное любопытство знать, что будет дальше. Как будто от этого дальше зависит моя жизнь. Если б я не умел так хорошо анализировать себя, то подумал бы, что это обстоятельство характеризует мое необыкновенное чувство. Но я замечаю, что в моих размышлениях и тревогах меня интересует еще что-то другое, кроме обладания анелей в будущем. Несомненно, она произвела на меня сильные впечатления. Но с нетынской прав, доказывая, что если б я полюбил ее так сильно, как, например, он свою жену, то прежде всего желал бы обладать ею. Но я не столько жажду обладать ею, сколько боюсь потерять ее. Это для меня ясно». Может быть, не всякий сумеет заметить эту странную и вместе с тем громадную разницу. Однако же я твердо убежден, что если б не Крамицкой и не возможность потерять Аннелю, то я не испытывал бы ни такого страха, ни такого беспокойства». Это до некоторой степени распутывает запутанный узел и довольно ясно доказывает, что я не столько люблю Анелю, сколько чувствую, что мог бы полюбить ее. И этого-то именно, этой единственной возможности усладить мою жизнь, мне очень жаль». Еще более я страшусь той пустоты, которая вдруг откроется передо мною, если Анели выйдет из моей мысли. Я заметил, что величайшие пессимисты, когда судьба или люди отнимают у них что-нибудь, так отлично жестикулируют руками, легаются и кричат, как лучшие оптимисты. Именно я нахожусь в таком же положении. Правда, я не кричу, но меня охватывает тревога при мысли, что может быть через день, через два я не буду знать, что мне делать с самим собою. 16 июня. На днях я получил косвенное известие от моего поверенного Алаури который вместе с тем ведет и дела Дэвиса. Она теперь живет в Интерлакене, у подножия юнгфрау. Вероятно, она намеревается взобраться на ее вершину. Воображаю, как она нарядится в костюм Альп, в их снега, льды, туманы, восходы солнца как поплывет по озерам и как станет останавливаться над пропастями. Я выразил поверенному мое соболезнование к Дэвису и вместе с тем к даме, которая в таких молодых годах осталась одна без всякой опеки. Старый юрист успокоил меня, по крайней мере по отношению к Лауре, Сообщением, что с неделю тому назад в Швейцарию приехал граф Малески, неаполитанец, родственник мистрис Дэвис. Я знаю его. Красавец, настоящий антиной, только картежник. И, как говорят, ужасный трусишка. Теперь мне кажется, что я неправильно называл Лауру Пизанскую башней. В первый раз в жизни у меня проявляется какое-то недоброжелательное чувство при воспоминании о женщине, которую я, правда, не любил, но которую обманывал, говоря, что люблю. Действительно, по отношению к лауре я неблагодарный и далеко не великодушный человек. Мне даже стыдно. Собственно говоря, по какому случаю я питаю к ней такое недоброжелательное чувство и чего не могу простить ей? Вероятно, оно проявилось с самого начала нашей связи, хотя не по прямой ее вине, а только благодаря одному прикосновению к ней. Но я наделал тысячу таких глупостей, Каких не делал никогда в своей жизни. Во-первых, я забыл о своем трауре. И, во-вторых, не уважил слабости И беспомощности Дэвиса. Словом, я испортился, закоснел И написал это глупое письмо. Во всем этом я сам виноват. Но если слепой, споткнувшийся камень, упадет на дороге, то он всегда бронит камень. Хотя виновата его слепота. 17 июня. Сегодня я отнес деньги Лукомскому, оставил полную доверенность адвокату. Уложил свои вещи и, на всякий случай, приготовился в путь. Потому что Рим начинает казаться мне несносным. 18 июня. По моим соображениям, письмо тётки уже должно было прийти сюда. Откладывая... В сторону всякие предположения я стараюсь угадать, что тетка напишет мне, и крайне сожалею, что не написал ей яснее. Все-таки я сделал намек, что, может быть, я собрался бы в плашов, если б был уверен, что мое присутствие не будет неприятно ее гостям, и вместе с тем послал им поклон, причем... Упомянул и о том, что в последние дни моего пребывания в Пеле я был болен и так расстроен, что сам не сознавал, что делаю. Когда я писал письмо, мне казалось это очень умным. А теперь я считаю его безусловной глупостью. Правду говоря, мое самолюбие не позволяло мне ясно и решительно отказаться от этого злосчастного письма и я рассчитывал, что тетка ухватится за первую возможность поправить дело, и я поеду в Плашов, как великодушный человек. Но я ошибся, и мне остается только надеяться, что тетка догадается, в чем дело. Теперь, когда мое беспокойство увеличивается с каждой минутой, я чувствую, что не только мог бы сильно любить Анелю, но и вообще мог бы быть несравненно лучшим, чем теперь. И действительно, почему я действую так, как будто во мне ничего нет, кроме эгоизма и расстроенных нервов? А если во мне нет ничего больше, то почему мой автоанализ не откроет мне этого? Ведь во мне хватит смелости признать любое открытие, Но это открытие я постоянно опровергаю. Почему? Потому что уверен в личном стоянии выше всех моих поступков. Они обусловливаются частью болезнью века, в котором я родился, отчасти излишним анализом, который не позволяет нам подчиниться первому, самому простому произволу нашей натуры — анализу, который критикует все до полного бессилия души. Когда я был ребенком, меня интересовали деньги. Я складывал их в столбик, покуда он, наклонившись на бок, не падал от собственной тяжести и не обращался в беспорядочную кучку. «Теперь я делаю то же самое своими мыслями и намерениями», До тех пор, пока они не рассыпятся в прах. Отсюда ясно, что гораздо легче решиться на безусловно отрицательное, чем на нечто положительное. Легче уничтожить, чем создать что-нибудь. Мне кажется, что эту болезнью страдает большинство просвещенных людей. Критиков всего и вся уничтожила в нас все добавочные силы, теперь нам недостает фундамента, недостает исходной точки и веры в жизнь. Вот почему я не столько хочу обладать Анелли, сколько боюсь потерять ее. Говоря о болезни века, я не хочу, однако же, ограничиться только самим собою. Если кто во время эпидемии сляжет в постель, то это явление очень обыкновенное. Но теперь критика всего существующего сделалась эпидемией, свирепствующей по всему свету. Отсюда прямой вывод, что все крыши, под которыми живут люди, могут обрушиться им на голову. Религия, в которой существует связь, сама собой расходится. Вера даже в верующих людей стала ослабевать, и через кровлю, называемую Отечеством, начинают проникать социальные течения. Остается только один идеал, перед которым даже самые отчаянные скептики снимают шапки. Это народ. Но на цоколе этой статуи Разные шелуны начинают выписывать более или менее циничные остроты, и что страннее всего, первые глыбы этого сомнения выходят именно из тех голов, которые по природе вещей должны были бы склоняться. В конце концов, придет какой-нибудь гениальный скептик вроде Гейна и оплюет этого башка. Как в свое время оплевал его Аристофан. Не во имя каких бы то ни было старых идеалов, а только во имя свободы мыслей, свободы сомнения, И что тогда будет, я не знаю. Верно, на этом огромном чистом листе «Дьявол станет писать сонеты». Но есть ли какое-нибудь средство против этого? Да какое мне дело? Желать чего-нибудь тоже не в моем духе. Для этого я очень хорошо воспитан. Я дитя века. Однако же, если все то, что думается, действует и творится, должно служить для увеличения суммы общего счастья, то я позволю себе сделать одно замечание. Конечно, я имею в виду не материальное положение, а внутреннее спокойствие, в котором я могу чувствовать такой же недостаток, как и всякий другой, что мой дед был счастливее моего отца, мой отец счастливее меня, а мой сын, если я когда-нибудь буду иметь его, будет человеком, заслуживающим сожаления».